Ты опять, Соня. Ну что у тебя за мрачные мысли? Это у тебя, мама, а не у меня. Но на этот раз я тебя понимаю. Это платье наводит на мысль о смерти. Что, подвенечное платье, удивилась Нарышкина? Подвенечное или погребальное? Ведь в гроб тоже принято наряжать. И Соня вздрогнула, как от холода. Мама... «Вели убрать отсюда эти коробки. Я устала, и все это так мало интересует меня. Где Валя? Позови ко мне Валю. Валя уехал. Он думал, что государь приедет, а твой папа сердится, когда застает его здесь. Пусть Валя не встречается с папой, а видеть его я все-таки хочу». Глава 17. Роковая тайна. От императора не могло скрыться то постепенное отчуждение, которое все возрастало между матерью и дочерью, и это усугубляло его тяжелое настроение. Он понимал, что Соня без повода не могла с таким ожесточением нападать на мать. Но вызывать больную на откровенность и стараться выпытать причину ее возраставшего ожесточения против матери император не мог и не хотел. Понимал это и Голицын, и решился однажды коснуться этого щекотливого вопроса. «Как можно так относиться к Марье Антоне, заметил он, бережно согревая в своих руках исхудавшие и всегда холодные руки больной. «Разве ты не видишь, что ей и так тяжело?» «Нет, не вижу», — тихо ответила Соня. «Но ведь она видит, как ты страдаешь. Она слышит твои стоны, переживает с тобой вместе твои томительные бессонные ночи». «Ничего она не видит и не понимает», — ответила Соня раздраженная. «И ни до чего ей нет дела. Надо очень мало знать маму, чтобы говорить о ее страданиях по поводу чужого горя или чужой болезни. Ее интересует только то, что касается ее лично». Все же остальное для нее не существует. А бессонная ночь, о которых ты говоришь, не со мной она переживает и не мной занята. Девушка тихо, беззвучно зарыдала. «Что с тобой, Соня? Перестань!» Стал уговаривать ее Голицын. «Да если бы я знал, что мой разговор так взволнует тебя, никогда не начал бы его». «Да, Валя, и хорошо сделал бы». До этой раны дотрагиваться нельзя, она слишком сильно ноет у меня в груди. Слишком измучена я этой невыносимой болью. Не будем говорить об этом. Успокойся. Нет, Валя, раз уж зашел между нами этот разговор, выслушай меня до конца. Никому, кроме тебя, я этого не скажу. Да никому и не могу сказать это. Есть в мире горе, в котором сознаться нельзя». Такое горе, которое позором на душу ложится. Голицын смотрел на нее с сочувствием и страхом. Он боялся не за неё, а за ту силу впечатления, которое охватывало все ее хрупкое существо. «Не будем теперь говорить об этом, Соня. Отложим этот разговор», — перебил он ее. «Успокойся, не волнуйся». «Да нет же, нет. Что ты говоришь о спокойствии?» «Что ты говоришь о том, чтобы отложить разговор? Разве я могу что-нибудь откладывать? Разве ты не видишь, не понимаешь, как мало времени остается у меня? Слушай меня внимательно и не перебивай. Ты знаешь, что я помолвлена с Шуваловым и что эта свадьба совершается по желанию моей матери».